Руперт Брук Из дрёмы вечности туманной из пустоты небытия над глубиною гром из Торкса тобою призван вышел я я расшатал преграды ночи Законы бездны преступил и в мир блистательный ворвался под гул испуганных светил, распалось вечное молчание. Я пролетел и ад зацвёл каким же знаком докажу я, что наконец тебя нашёл. Иныие вычикуни звёзды на певом небе раздроблю. В тебе я огненной любовью, своё бессмертие люблю. Ты извишь синою мудрость, и смех твой пламенем плеснёт, я именем твоим богряным исполосую небесвод, и рухнет рай, и ад потухнет в последней ярости своей, им гла прервёт к холодным громам стремление мир, сны людей. И встанет смерть в пустых пространствах, и в темноту и тьмоты, скользя не слышно, убоится сиянье нашей ноготы. Любви блаженствующий звенье ты, вечности верная, замкни одни над мраком мы, над прахом богов незринутых. Одни